Глава двадцать первая. Жестокая зима. Увы, эти добрые намерения пришли мне на ум слишком поздно. Проснувшись утром, я тут же бросился к окну и сначала даже не сразу сообразил, что происходит снаружи. Вся земля, насколько хватало глаз, была в снегу. Падающий снег висел в воздухе плотной завесой, И ни единой живой души вокруг, один только снег, снег, нескончаемый снег. Я торопливо оделся, и когда я появился на кухне, там никого не было. Даже Бетти, наша самая ранняя пташка, и та досматривала в эту пору свой десятый сон. Я решил поднять на ноги Джона Фрея и ещё двух человек, но легко было задумать, да куда труднее выполнить. Потому что едва я открыл двери дома, как я сразу же провалился в снег до колен, а отпадавшего снега вокруг не было видать ни зги. И всё же я добрался до поленницы дров и разыскал там толстую длинную жердь, которую вытесал незадолго до того. С этим нехитрым приспособлением пробиваться сквозь толщу снега было несравненно легче, и вскоре я забарабанил в двери Джона Фрая. Вместе мы достучались до остальных, а затем, прихватив лопаты, совки и длинную верёвку, вчетвером двинулись откапывать овец. Став гуськом, мы медленно пробивались вперёд. Я шёл впереди, а остальные, стараясь не потерять меня из виду, продвигались следом. Оч, мой добрый верный пёс, весело прыгал за нами, временами совершенно исчезая из виду. Потому что даже на ровных местах снег доходил ему по самую спину, а то и по уши. Поминутно спотыкаясь, падая, смеясь, а порой и чертыхаясь, мы всё же дошли до широкого луга, что простирался у подножья холма, где за оградой мы держали большинство наших овец. Не было под холмом нашего стада ни единой овечки. То есть я хочу сказать, Не было видно ни одной овцы, и только в восточной части поля взгорбился громадный сугроб, высокий, что твой амбар, и широкий, как жилой дом. Ветер ходил ходуном вокруг снежной горы, и она медленно, словно живая, перекатывалась с места на место. Те, кто не держит овец, наверное, с удовольствием поглядели бы на это удивительное явление, а для нас потерявших тут целое стадо, зрелище было совершенно непривлекательным. Оч начал скрести передними лапами и выть на сугроб, забегая то с той, то с другой его стороны. Он уже понял, что погребено в его гигантском основании. Мы яростно врубились в белую плоть. Лопаты так и замелькали в наших руках, всяк из нас работая на своём месте. Вырыл вокруг себя нечто вроде пещеры, с каждым разом все глубже проникая в самое чрево снежной горы. Мы уже вырыли достаточно длинные проходы, а потом вдруг все вместе остановились и прислушались. Из-за мощной стены снега, словно последний крик надежды, донеслось слабое «М-м-м-м-м-м-м-м». Я узнал голос. Это был джем. Наш самый крупный, самый сильный баран, Тот самый Джем, который первым встретил меня, Когда я возвращался из Лондона. Мы снова заработали лопатами И в скорости вызволили его из белой неволи. Отч, опекая старинного приятеля, Радостно облезал его с головы до ног. Копая дальше, мы добрались и до остальных овец. Бедные твари стояли в сугробе так плотно, словно бы их запекли в чудовищный пирог. Поразительно! Дыханием и теплом своих тел овечки растопили снег вокруг себя, и под его мощной толщей образовалось пустое пространство, где они и скучились в ожидании нашей подмоги. Двое-трое самых слабеньких погибли от тесноты и недостатка воздуха, а прочие, их было более шестидесяти. хотя и окоченевшие от холода, остались целы и невредимы. Выбрав двух самых породистых и тучных овец из первой дюжины освобожденных пленниц, я схватил одну под левую, а другую под правую руку, понес их в другую овчарню, расположенную на вершине холма, и запустил под навес. Шестьдесят шесть овец перенес я таким способом, забирая по паре в каждую ходку, и с каждым разом идти было все труднее и труднее, потому что снег по-прежнему шел, не переставая, и сугробы становились все глубже и глубже. Я не позволил работникам даже дотрагиваться до овец. Я решил помериться силами с самой стихией, и когда вокруг завьюжило, И природа словно бы пустилась во все тяжкие, чтобы поставить меня на место. Меня вдруг охватил такой бешеный восторг, что я понял: я скорее умру, чем отдам стадо на милость победительницы. Немало лет минуло с той поры, но и по сей день люди рассказывают эту быль как легенду. Однако даже самые преданные мои почитатели не в силах передать то Что испытал я тогда среди снега и ветра. Снег валил 3 дня и 3 ночи. Пищу мы вынуждены были готовить при свечах, а о свежем хлебе и вовсе пришлось забыть. В печи было так холодно, что об этом нечего было и думать. Шутко сказать, замерзала даже вода в кувшине стоящем у огня. Мороз косил людей как чума. И многих мы не досчитались в ту зиму. Свирепые морозы отводили Тома Фаггуса от нашего порога на несколько недель. Анне место себе не находило, а меня это признаться вовсе не расстроило. Не хотел я такого мужа для своей сестры, не хотел. Хотя Том теперь снова стал землевладельцем, и к тому же получил королевское прощение. С той поры, как ударили морозы, мое природное добродушие как рукой сняло, потому что, несмотря на все наши усилия, мы потеряли половину нашего скота. Каждое утро, заходя в конюшню, я очищал лошадиные морды от длинных сосулек, выросших за ночь, но из-за всех бед, самой нестерпимой, по крайней мере для меня, была та, что я не мог получать вести от Лорны. Однажды утром Лиззи, забежав на кухню, где я растапливал гусиный жир и омазал им лицо и руки, звонко поцеловала меня, то ли потому, что пожелала согреть свои милые губки, то ли потому, что узнала нечто необыкновенное и ее распирала от гордости. и ей захотелось непременно поделиться этими знаниями с кем-нибудь. — Жаль, — заметила она, — что ты почти ничего не читаешь. — Много ли проку в чтении? — возразил я. — Когда крыша прогибается от снега, а на поверхности торчит один дымоход. — Самое время сесть и почитать, Джон, — наставительно сказала Лиззи. Знание помогают нам выходить из величайших затруднений. Аминь, ответил я, скорчив постную мину. Ты что, проповедник? Впрочем, кем бы ты ни была, до свидания. С этими словами я повернулся к выходу, но Лизи, вцепившись в меня обеими руками, заставила меня сесть и выслушать её. Джон, дорогой, сейчас не до шуток. Нынешней ночью я чуть не замёрзла в своей постели а наша анне так и вовсе превратилась в сосульку потрогай мои руки чувствуешь какие холодные а теперь послушай что я вычитала о заморских краях где климат в 10 раз хуже нашего и где выжить могут только умные сметливые люди не могу я сестричка выслушать тебя сейчас мне ещё кучу дел надо переделать А вот после завтрака я, пожалуй, послушаю насчет твоих заморских климатов. Ну, я пошел. Не забудь сварить кофе для матушки. Лиззи выглядела несколько обескураженной, но она знала, что дело у меня действительно не в проворот, и согласилась чуточку потерпеть, потому что прочитанные книги не лишили ее, слава богу, здравого смысла. После завтрака... Она сказала мне, что прочитала книжку о так называемых арктических регионах, где никогда не бывает тепло и никогда не тает снег, но где люди придумали одну хитрую штуку и приспособились жить не хуже нашего. Им не в диковинку, когда у них выпадает столько снега, сколько нынче выпало у нас, и когда это происходит, они надевают на ноги особые снегоступы. И запросто ходят где вздумается, не боясь провалиться. Лизи показала мне на картинке, как выглядит это изобретение: очень лёгкое, очень прочное, сработано из рёбер животных и шкур, натянутых на них. 5 футов в длину, 1 в ширину, и концы спереди и сзади загнуты кверху. Всё я узнал от сестры. Что, как, чего и сколько? Но не рассказала она, хитрая лиса, только одного: как трудно на таких снегоступах ходить. За работу я принялся сразу же и зрядно провозившись, смастерил такие пару снегоступов, почти можно сказать, как в книжке. Вначале я совсем не мог передвигаться на них, поминутно задевая ими друг о дружку, спотыкаясь и доставив Лиззе и Анне несколько весёлых минут. Когда я снял своё изделие и ещё раз помызговал над ним, попросив Лиззи принести книжку. Сравнив рисунок со своей работой, я исправил в ней кое-какие ошибки, кое-что переделал, затем снова надел снегоступы, вышел за порог и совсем другое дело. Пересёк двор и представьте себе, ни разу не упал. На следующий день Я объявил матушке, что надумал сходить в долину Дунов. Я не хотел идти туда, не спросиввшись у матушки, а заявить о своём желании у меня долгое время язык не поворачивался. И тут матушка удивила меня. Она сказала, что видела, как все последние дни я всеми помыслами рвался к той, которая стала для меня дороже всех на свете, и что ей, матушк Легче отпустить меня в долину, чем видеть, как я страдаю. Поблагодарив матушку за разрешение, я надел снегоступы, сунул в рот короткую трубку и отправился в долину. Самое большее, на что я мог надеяться, шагая по холмам и долинам, сейчас они почти сравнялись это взойти на вершину знакомого холма и взглянуть оттуда на долину Дунов. Я продвигался, где скользя, а где вышагивая по снегу, мимо деревьев, сгибавшихся под его тяжестью, и вселенская белизна, окружавшая меня, резала мне глаза, но я с гордостью думал о том, что никто в нашем графстве не осилил бы и сотой доли того пути, который я уверенно преодолевал на своих снегоступах. Наконец я взобрался на свой наблюдательный холм, аки я стал его называть и взглянул оттуда на прекрасную долину Дунов летом она походила на вазу наполненную зелёными растениями а сейчас окружающие скалы ушли в снег наполовину и от того долина напоминала гигантскую белую миску ни клочка травы ни единой чёрной ветви всё там было белым-бело То, что я увидел, поразило меня. То, что и эта чудесная долина может когда-нибудь замёрзнуть, как-то не укладывалось в голове, но едва взглянув на неё, я сразу подумал о том, что окошки в доме Лорны теперь не раскрываются, как у меня, потому что некому сейчас там взяться за лопату. И ещё я подумал, что Лорне сейчас нужны одеяла, одеяла, куча тёплых одеял. Эта мысль подстегнула меня, и я прибавил шагу. В долине не было видно ни одного дуна. Кроме того, сомнительно было, чтобы ружьё могло выстрелить при такой погоде, и к тому же я знал, что ни один человек не угонится за мной без снегоступов. Словом, по всему поэтому я задумал проникнуть в долину, съехав в неё прямо со скал. Я встал на край утёса, согнул ноги в коленях и не успел я сообразить, что произошло, как обнаружил, что благополучно съехал на самое дно долины. Добрые мои снегоступы не дали мне провалиться в сугроб, на котором я стоял. Выпрямившись, я снова огляделся по сторонам и убедившись лишь не раз в том, что мороз убрал с моего пути всех дунов доединого, бодро зашагал через долину. Если бы Лорна выглянула сейчас из окошка, она бы наверняка не узнала меня в моих чудо-башмаках и огромном жилете из овечьей шерсти, сплошь покрытым снегом. Дом Лорны частично ушел под снег, хотя и не так глубоко, как наш, а я, воспользовавшись слепящей белизной и царившей вокруг, осмотрел все окна, желая узнать, есть ли кто в доме. Стекла, однако, были покрыты таким толстым слоем льда, что невозможно было понять, что делается внутри дома, и я вынужден был подойти к двери и постучать, хотя в ответ оттуда вполне мог грянуть выстрел карабина. Но этого, слава богу, не произошло, и я услышал звук шагов. Кто-то вышел в прихожую, шёпот, а затем кто-то срывающимся голосом спросил через замочную скважину: "Кто там?" Это я, Джон Рид, ответил я. За дверями раздался лёгкий смех, снова зашептались, затем дверь приоткрылась на пару дюймов и тоненький голосок произнёс: Просунь палец, молодой человек. На нём должно быть золотое кольцо. Но помни, если это не то кольцо, я отощу его и назад ты его уже никогда не получишь. Посмеявшись над страшной угрозой Гвенни, я просунул мизинец в щель. Гвенни тут же впустила меня в дом и закрыла дверь в мгновение ока. Что всё это значит, Гвенни? спросил я, поскользнувшись из-за громадных своих снегоступов, но приземляясь не на сугроб, а прямо на пол. А то и значит, что здесь твою девушку прячут. Бойко ответила служаночка: Нас здесь заперли и морят голодом, и впускать нам никого не велено. Жаль молодой человек, что тебя нельзя есть. А то бы я живо оставила от тебя рожки до да ножки. Шутки шутками, но глаза её блеснули таким голодным блеском, что я только и мог произнести: "Господи, помилуй". Я вытащил большой кусок хлеба, что прихватил с собой на всякий случай, и передал его Гвенни. Та буквально выхватила его из рук. И метнулась с ним на вторую половину дома, как я понял к своей госпоже. А я тем временем начал снимать с него ступы, удивляясь, почему Лорна не вышла мне навстречу. Наконец Гвен не позвала меня, и я нашёл свою любимую такой, какой не видел никогда. Голод, холод, а также моё появление необычайно взволновавшие её, всё это оказалось для неё непосильным бременем. Она потеряла сознание. И ныне сидела передо мной, откинувшись в кресле, белая как снег за окном, гвен не приводя её в чувство, попыталась вложить ей в рот корочку хлеба. А я уж и не надеялась повидаться с тобой. Слабым голосом сказала мне Лорна, открывая глаза. Думала, умру, а ты и не узнаешь о моей кончине. Ах, Лорна! Воскликнул я, напуская на себя беспечный вид, чтобы шуткой хоть как-нибудь приободрить Лорну, хотя, как вы понимаете, у меня в ту минуту на душе кошки скребли. А ведь ты любишь меня куда меньше Гвенни. Та готова просто съесть меня. И непременно съем, прежде чем протяну ноги, смеясь, ответила Гвенни. Я как посмотрела на твои толстые румяные щёки, молодой человек, так сразу вспомнила про бифштекс. «Съешь и вторую половину хлеба, Гвенни, а для твоей госпожи у меня найдется кое-что получше. Ну-ка, Лорна, полюбуйся и понюхай. Это испекла Анни, так что из-за взятому привереде придраться тут будет не к чему». Я развернул перед девушками платок с большим сладким пирогом И начал рассказывать, из чего и как такие пироги делают. Берут изюм, миндаль и прочее в том же духе, мелко нарубают, потом добавляют сахар, всё это смешивают и начиняют пирог. Как ни была голодна Лорна, но она не притронулась к яствам, пока не подцеловала меня и не заставила Гвенни взять себе добрый кусище. Когда бедные девушки наконец насытились, Я спросил, что тут происходит. Печальные дела тут происходят, Джон, ответила Лорна. И я не вижу никакого выхода. Мы обе будем голодать до тех пор, пока они не позволят Дунам сделать с собой то, чего они давно от меня добиваются. То есть, пока ты не выйдешь за Карвера Дуна и пока он не живёт тебя со света, медленно убивая каждый час. Медленно. Нет, Джон. Быстро, очень быстро. Я ненавижу его так страстно, что не проживу с ним под одним кровом даже неделю. Так оно и есть, кивнула Гвенни. Она его ненавидит, но я, я ненавижу его в два раза больше. Я сказал, что так больше продолжаться не может, и девушки согласились со мной. Но что им оставалось делать? Даже если Лорна решится бежать со мной и жить в Плаверс Барроуз, снег вокруг стоит горами, и неизвестно, сможет ли хрупкая девушка вынести трудную дорогу. Нужно было решаться. Я знал, что ставлю на карту жизнь и благосостояние всей своей семьи, потому что озверевшие дуны не остановятся ни перед чем, когда обнаружат пропажу, Но другого выхода не было. Скажи, обратился я к Лорне. Если я вывезу тебя отсюда целой и невредимой, ты согласишься жить у нас на ферме? Конечно же, дорогой, Лорна прямо расцвела на моих глазах. Что лучше: сидеть здесь и ждать смерти или уехать с тобой? Гвенни а у тебя хватит смелости на побег. Ты последуешь за своей госпожой?» «Да что же мне, тут оставаться, что ли?» — возмутилась Гвенни, и я понял, что и здесь в уговорах нет никакой нужды. Я начал лихорадочно соображать. Отлагательств дело не терпит. Если что-то делать, то делать быстро. Когда каунселлер понял, что добром ему ничего не добиться, Он приказал морить Лорну голодом до тех пор, пока она не уступит. Он со своим сынком Карвером, сменяя друг друга, следили, чтобы мимо этого дома мышь не проскочила. Но нынче вечером затевалось великое пиршество в честь нового капитана, и разбойники наверняка ослабят свою всегдашнюю бдительность. Погляди-ка, Джон, какой костёр они разожгли! сказала Лорна, надышав для меня маленькую лунку на заледеневшем стекле. Я взглянул далеко внизу по течению реки, впрочем, сейчас уместнее было говорить не о течении, а о замёрзшем русле, горел огромный костёр, освещавший всю долину багровым заревом. Именно это последнее заставило было меня перенести задум на следующую ночь. Однако я тут же сообразил, что упустить такой случай будет с моей стороны непростительной глупостью. Не пройдёт и 3 часов, как дуны будут пьяны, а поскольку впереди у них ещё целая ночь и для последующих возлияний времени хоть отбавляй, к утру на ногах никого не останется. Огонь через несколько часов начнёт слабеть, ночной холод усилится, но тем теснее соберутся разбойники у костра. Ещё подумал я, Когда эти животные перепьются, смогут ли двери и стены уберечь Лорну от их бесчинства? Эта мысль подстегнула меня. Я понял, что не должен более терять ни минуты. Через 2 часа я буду здесь, пообещал я. Задвиньте засов и пусть гвень не встанет у дверей, пока доны едят и пьют, вам ничто не угрожает. Лорна Свяжи в узел все, что ты захочешь забрать с собой. Когда я вернусь, я постучу три раза. Один раз громко и дважды немного погодя тихо. Ждите. Попрощавшись с Лорной, я повторил Гвенне все, что сказал ее госпоже, а дерзкая девчонка только кивнула и ответила. «Молодой человек, пойди и поучи свою бабушку».